Глава 19. Праздник Монгомери. Покончив с этим делом, вымывшись и поев, Монгомери и я отправились в мою маленькую комнату и принялись в первый раз серьезно обсуждать наше положение. Уже приближалась полночь. Он был почти трезв, но с трудом мог собраться с мыслями. Он находился всегда под влиянием Муро, Не думаю, чтобы ему когда-либо приходила в голову мысль о том, что Муро может умереть. Его смерть была для него неожиданным ударом, разрушившим тот образ жизни, который сделался его второй натурой в продолжение десяти лет или более, проведенных им на острове. Он говорил неопределенно, уклончиво отвечал на мои вопросы и пускался в общее рассуждение. «Как глупо устроен свет!» — разглагольствовал он. Жизнь такая бессмыслица. У меня вовсе не было жизни. удивляясь когда это она начнется? 16 лет. Я барахтался под надзором нянек и учителей, исполняя их милую волю. Пять лет в Лондоне без устали зубрил медицину, скверно питался, жил в какой-то квартире, носил жалкую одежду, обладал жалкими пороками, совершил однажды глупость, так как не знал ничего лучшего и был выброшен на этот скотский остров. 10 лет здесь! Для чего все это, Прэндик? Разве мы мыльные пузыри, выдуваемые ребенком?» Мне было трудно прекратить его разглагольствование. «Теперь мы должны подумать о том, каким образом убраться отсюда», — сказал я. «Что за польза уехать? Ведь я отверженный. Куда я направлюсь? Это прекрасно для вас, Прэндик, бедный старый Муро». Мы не можем оставить его здесь, чтобы они обглодали его кости, потому как обстоит дело. А потом, что останется с лучшей частью звериного люда? Хорошо, — ответил я. Мы обсудим это завтра. Я думаю о том, что нужно сделать из хвороста костер и сжечь его тело с теми остальными. А потом, что же такое может статься со звериным людом Не знаю. Думаю, что те, которые были сделаны из хищных животных, раньше или позже проявить себя. Мы не можем истребить их всех, не правда ли? Я думаю, что этого не допускала бы ваша человечность. Но они изменятся. Они, несомненно, изменятся. Он продолжал говорить таким бессодержательным образом, покуда я не почувствовал, что теряю терпение. «Терт вас подери!» — воскликнул он на какое-то мое резкое замечание. «Разве вы не видите...» что я в худшем положении, тем вы!» Он встал и пошел за коньяком. «Пейте!» — сказал он, вернувшись. «Пейте же! Вы, логично, растуждаясь и бледнолицый безбожник с лицом святого!» «Не буду!» — сказал я злобно, усаживаясь и разглядывая его освещенное желтоватым светом лампы лицо, покуда он напивался до состояния болтливого опьянения. «Помню чувство своей бесконечной усталости». Он снова пустился в защиту звериного Люда и Млинга. Млинг, по его словам, был единственным существом, которое действительно любило его. И вдруг его осенила внезапная мысль. «Будь я проклят!» — сказал он, пошатываясь, вставая на ноги и хватая бутылку с коньяком. Как бы неожиданным внушением свыше я понял то, что он собирался сделать. «Вы не дадите напиться этому животному», — сказал я, подымаясь и стоя лицом к лицу перед ним. «Животному!» — воскликнул он. «Вы сами животное! Он пьет не хуже всякого другого! Прочь с дороги, Прэндик!» «Ради бога!» — начал я. «Прочь с дороги!» — завопил он, выхватывая неожиданно револьвер. «Отлично!» — сказал я, отойдя в сторону, уже наполовину решившись напасть на него, когда он брался рукой за задвижку двери, но сдержавшись при мысли о своей беспомощной руке. «Вы сами обратились в животное, так отправляйтесь к ним!» Он распахнул дверь и стал в полуоборота ко мне, освещенный с одной стороны желтоватым светом лампы, а с другой — бледным светом луны. Его глазные впадины казались черными пятнами под густыми бровями. «Вы, Прендик, напыщенный дурак, совсем осел! Вы вечно чего-то боитесь и что-то воображаете!» Мы стоим у развязки дела. Я обещаю завтра же перерезать себе горло, но сегодня вечером я устрою себе чертовски миленький праздник. Он повернулся и вышел. «Млинг!» — закричал он. «Млинг, старый дружище!» Три смутные фигуры, освещенные серебристым светом луны, двигались по краю темневшего вдалеке берега. Одна из них была в белой одежде — Остальные две, следовавшие за ним, казались черными пятнами. Они остановились, смотря в нашу сторону. Затем я увидел сгорбленные плечи линга который огибал угол дома. «Пейте!» — кричал Монгомери. «Пейте, вы звери! Пейте и становитесь людьми! Черт возьми, я умнее всех! Муроз забывал это! Это последнее испытание! Пейте, говорю вам!» И, размахивая бутылкой, он побежал какой-то быстрый рысцой, на запад, вместе с Млингом, ставшим между ним и тремя следовавшими за ними неясными фигурами. Я подошел к двери. Их было уже трудно рассмотреть в туманном лунном свете. Но вот Монгомери остановился. Я увидел, как он почел коньяком Млинга и как все пять фигур слились в один сплошной клубок. «Пойте!» — услышал я возглас Монгомери. «Пойте все вместе!» «Черт побери, прэнди Вот это хорошо! Ну, теперь снова! Черт побери, прэнди-ка!» Черный клубок разбился на пять отдельных фигур, и они медленно удалялись от меня вдоль озаренного лунным светом берега. каждый из них вопила на свой собственный лад, выкрикивая по моему адресу всевозможные ругательства и давая таким образом выход своему пьяному вдохновению. Вскоре я услышал вдалеке голос Монгомери, командующего «Направо марш!». С криками и завываниями они исчезли в темноте прибрежных деревьев. Мало-помалу голоса их перестали быть слышными. Настала снова мирная великолепие ночи. Луна уже прошла через Меридиан и направлялась к западу. Было полнолуние, и луна ярко сияла, плывя по безоблачному голубому небу. У моих ног расстилалась тень от стены, она была шириной в ярд и черная, как чернила. Море на востоке казалось бесцветно серым и таинственным, и между ним и тенью стены вспыхивал и горел серый песок берега. Он состоял из смеси стекла и кристаллов вулканического происхождения. Казалось, весь берег был усыпан бриллиантами. Позади меня ярким красноватым огнем горела керосиновая лампа. Я притворил дверь, запер ее и отправился внутрь изгороди, где лежал Моро со своими последними жертвами, гончими собаками, пумой и несколькими другими несчастными животными. Крупные черты его лица выражали спокойствие даже после ужасной смерти. Его суровые глаза выглядели были раскрыты и смотрели кверху на бледный лик мертвой луны. Я присел на край источной трубы и, не сводя глаз с этой мрачной груды, где серебристый свет луны чередовался с зловещими тенями, принялся раздумывать о своем положении. Утром я наберу немного провизии в лодку и, придав огню находящиеся передо мной тела, пущусь еще раз в открытое море. Я чувствовал, что для Монгомери Уже не было спасения. Он был действительно близок по духу к этим животным людям и непригоден для жизни с обыкновенными людьми. Не знаю, сколько времени просидел я так, размышляя. Вероятно, прошло не менее часа. Потом мои размышления были прерваны появлением где-то поблизости Монгомери. Я услышал крики многочисленных голосов, направляющихся к берегу, ликующие возгласы, шум, гикония и завывания. Все это казалось... остановился совсем у края берега. Гвалт усилился, а затем затих. Я услышал стук тяжелых ударов и треск раскалываемого дерева. Но тогда это не встревожило меня. Началось нестроенное пение. Мысли мои вернулись опять к способам бегства. Я встал, принес лампу и пошел в сарай взглянуть на несколько бочонков, которые я там видел. Там меня заинтересовало, содержимое нескольких жестяных сухарями, я открыл одну из них. Мне показалось, что я вижу какую-то красную фигуру. Я быстро обернулся. Позади меня расстилался двор с его ярко освещенными лунным светом черными полосами. На нем виднелась куча дров и хвороста, на которой вместе со своими искалеченными жертвами лежал Муро. Казалось, Они обхватили друг друга в последней мстительной схватке. Раны морозияли, черные как ночь, а спекшаяся кровь казалась на песке черными пятнами. Потом, не понимая причины явления, я увидел появившийся танцующий красноватый цвет, перебросившийся на противоположную стену.